Глава четвертая. Радша вышел из-за деревьев на плече крупный молодой подсвинок. Радша придерживал его одной рукой. Шагал широко, легко, довольный, будто отыскал сокровища. Заорал весело. Тут такие стада непуганные. Что за люди здесь живут? Что за люди? Я там еще двух завалил. Прямо вон за теми деревьями. Сотни полторы шагов от меня и до другого дуба. Игельт сказал сварливо. Ну и принес бы покрупнее. А жарить этого будешь ты? Поинтересовался Радша давида Как всегда, сверху уголь, а внутри сырое мясо. Нет уж, иди собирай мою добычу, завидуй моим выстрелом. Игельд вздохнул и, кивнув на пленницу, мол, не своди глаз, пошел за деревья. Блестка видела, как оглянулся с недоверием, но, перехватив ее взгляд, вроде бы смутился, пошел быстрее и исчез за толстыми стволами. Радша сбросил кабаненка возле костра. — сказал довольно. — Молодой, жирный. Впрочем, артанка, может быть, умеет приготовить лучше. Все-таки мы больше воины, чем повара. Она процедила с предельной брезгливостью. — Вы больше свиньи, чем воины. Он вскинул брови. — Хочешь сказать, что не станешь есть приготовленные куявами? — Я не стану есть нечистую пищу, — отрезала она. — Нечистую? «Ах да, прости, я так давно не покидал Куявию, а с Ортанами встречался... Хм, скажем так, вообще забыл уже когда. Так что ваши привычки подвыветрились. Конечно, конечно, благородные Ортани не едят свинину. Хотя не понимаю, зачем себя так ограничивать. Не ограничивают себя только звери, животные и прочие скоты», отрезала она еще неумолиме, «А человек умеет налагать на себя запреты и соблюдать их». Она отвернулась. За спиной слышен треск распарываемой плоти. Запахло теплыми внутренностями, свежей кровью. Она села на землю, держа связанные руки перед собой. Из-за деревьев вышел Игильд. На плечах громаднейший кабан, таких исполинов блестка еще не видела. Игильд свалил его перед мордой дракона. Тот приоткрыл один глаз, грустно вздохнул, подняв облако пыли. От костра донесся веселый крик Радши. Дай ему отдохнуть, неси второго, тот еще больше. «Видел — Видел? — буркнул Игельд. Блестка перехватила его недоверчивый взгляд. Она поморщилась. Свиноеды не люди, а лишь говорящие животные. Игельд поколебался, взгляд соскользнул с блестки на Радшу и обратно. Она услышала его недовольный голос. — Ладно, ты трех из азарта, но зачем они? Забываешь, где мы и что с нами? — Забываю, — охотно согласился Радша. Когда вот так у костра, за спиной зеленый лес, родничок из-под корней, красивая девушка. На веревке, как коза, птички поют. Что еще мужчине надо? Ладно, третий пусть остается. Вот волки ахнут от такого подарочка. Я первую уже разделал. Жарить будешь? Ладно, это я так спросил. Я тебе такое важное дело не доверю. Игельц сходил к дракону. Принес в чистой трепице каравай хлеба, сыр, пару луковиц, Блестка удивилась несказанно, когда он положил все это перед нею, развязал руки. Все это время хмурился, морщился, кривился, словно касался толстой жабы с вот такими бородавками. «Ешь», — велел он, — «если не умеешь есть настоящую еду». Она фыркнула. «Настоящую? Свинину?» «Свинья такая же свинья, как и олень», — ответил он. «Или корова». Она отвернулась, чтобы даже не видеть, как Радша насадил на толстый прут освежеванного кабанчика и поместил над крупными пурпурными углями, укрепив на воткнутых по сторонам костра рагульках. Радша скалил зубы, медленно поворачивал пруд, чтобы жарилось равномерно. Крупные капли начали срываться на угли, те злобно шипели, как разъяренные коты. Запах пошел густой, мясной. Блестка, поколебавшись, взяла хлеб и сыр. Игель с облегчением вздохнул, когда она вонзила зубы в сыр, что блестку удивило. Какая ему разница, голодная или сытая? Чего это такой заботливый? Совести у куявов, как известно, нет и не будет. Какая-то хитрость или подлость. Все они гады, свиноеды. А это вообще ставит их за грань людей, так что истреблять их можно и нужно всех без жалости. Аромат жареного мяса становился все невыносимее. Блестка поднялась и перешла на другую сторону костра чтобы сразу не бросились ее ловить, опустилась на землю и скрестила ноги. Здесь легче, ветер относит запахи в сторону Игельда. Он смотрел непонимающе, на лбу складки. Затем собрал на скатерть хлеб и сыр, отнес к ней и снова расстелил перед ее ногами. «Если твоя странная вера запрещает есть свинину», сказал он сердито. «Но я не слышал, чтобы запрещало даже нюхать». Она посмотрела на него холодно, как на говорящее животное. «Тебе в самом деле нравится запах человеческого мяса на костре?» Игельд отшатнулся. «При чем здесь человеческое? Это свинина!» «Никто не отличит мясо человека от мяса свиньи», ответила она еще холоднее. «Ни один человек!» «Даже боги ошибались. Кто ест мясо свиньи, тот съест и мясо человека». Игельд застыл. Она сказала с такой жуткой убежденностью, что он в самом деле ощутил себя этим самым, кто ест человечину. Радша хмыкнул. Игель помнился сказал как можно сдержаннее. — Ладно, дело твое. Он сел у костра, лицо сердитое, с нею старался не встречаться взглядом. Радша, наконец, снял подрумянившуюся тушку, от нежного мяса шел умопомрачительный запах. Коричневая корочка потрескивала, лопалась под грубыми пальцами. Поколебавшись, Радша опустил кабанчика на белую скатерку, хотя, на взгляд, блестки дико целого кабана класть на скатерть. «Проще три ногу переставить от костра и уже там отрезать ломти мяса». Лезвие ножа коснулось бока. Захрустело. В разломы вырвались струйки горячего пара. Ароматы кружили голову. Радша с плотоядной улыбкой резал, расчленял. Наконец тушка распалась на аккуратные ломти. Игельд взял часть грудинки, опередив на мгновение Радшу, пока тот вытирал лезвие ножа и совал его в ножны. Радша ухватил заднюю ногу и сразу же впился зубами в нежно истекающую сладким соком плоть. Застонал от наслаждения. Сок потек по пальцам, а Игельд перехватил взгляд блестки. Она смотрела уже никак на врага. В глазах не только ненависть и даже презрение. Что-то вообще немыслимое, непонятное. Он застыл на мгновение, поднес нежное пахучее мясо к рту, вдохнул пьянящий аромат и положил на место. Радша едва не удавился. Глаза вылезли на лоб, спросил с набитым ртом. «Ты что, пальцы обжег?» «Нет», — буркнул Игильд, добавил со злостью. «Сколько можно жрать и жрать? Скоро и у меня пояс не застегнется». Он поднялся и пошел к дракону. Блестка и Радша смотрели издалека, как они обнялись. Игильд обхватил огромную, массивную голову, а дракон радостно шлепнул языком в лицо. Принялся вылизывать уши. Игильд что-то говорил ему, объяснял. Радша быстро потерял к ним интерес, повернулся к блестке. «Дурень», — сообщил он доверительно, — «в его возрасте только и жрать все, что в руки попадает. Все сгорает, сколько ни лопай. Это потом уже начинается нескончаемая история с прокалыванием дырок в поясе». Блестка холодно промолчала. Игельд оглянулся от дракона, сказал громко. «Радша, не трать на нее слов. Ты же слышал, что очень легко убедиться, что Артани — дикие звери». «Достаточно назвать их в лицо свиньями». Радша хмыкнул, а блестка сказала холодно. «Верно. Это только вам похвала». «Здорово», — сказал Радша довольно. «У тебя острый язычок. А ты знаешь разницу между артанкой и рыбой?» «Нет», — ответила блестка, «но знаю разницу между свиньей и куявом». «Какая?» «Свинья не превращается в куява после ваших пьянок». «Здорово», — повторил Радша восхищенно. «Что, оказывается, о нас говорят в Артании, но насчет пьянок вы переборщили. Вино в малых дозах прекрасно идет в любых объемах». Игильд вернулся, когда Радша в одиночку догладал кабанчика. А Кости, сыто взрыгивая, отнес чернышу. Правда, отнес не только Костиную голову целиком, хвост, уши и все четыре ноги. Пока Игильд подкладывал в костер веточки, ежась под пристальным взглядом блестки, он что-то втолковывал дракону. Звучно шлепал по широкому лбу, чесал за ушами, а вернулся довольный, хитрый, словно сделал какую-то непростую пакость. «Игильд, ты там не спи, слышь? А то в костер упадешь, и будет еще один жареный кабанчик. Да такой, что наш артанг с удовольствием вонзит зубки. А если говорить серьезно, то нам пока что везет. Правда, судьба не любит, когда ее искушают». Игильд спросил с подозрением в голосе. «Ты о чем?» «Мы слишком близко к Арсе. — сказал Радша. — Хоть уже и в Куявии. Сейчас Артани везде, увы. В другое время нас бы уже забросали стрелами, дротиками. Понятно, все воины ушли далеко вперед, все богатства там, и самые сдобные бабы тоже там. Но я чувствую, что все равно вот-вот наткнемся. Хуже того, на нас наткнуться. Игельд кивнул. Лицо было серьезным. — Да, — ответил он, — ты уже закончил свою бесконечную жраловку. Черныш отдохнет, и начинай грузить эти сундуки снова. На этот раз летим прямо в нашу долину, домой, никуда не сворачивая. Блестка наклонила голову и посапывала, делая вид, что спит. Но запястья ее двигались часто, веревка уже подалась наполовину. Тогда не удалось перетереть о колесо повозки, но сейчас сразу выбрала место, заранее заприметив острый камень. И села к нему спиной, вроде бы избегая дыма от костра и отвратительного запаха свинины на костре. Оставалось только следить из-под приспущенных ресниц, чтобы куявы ничего не услышали. Дураки сидят прямо перед костром, как две замерзающие жабы. Огонь слепит глаза, а щелкающие угольки заглушают шорохи. Не воины они, не воины. Или чересчур беспечны, опьянены своей мощью властелинов-драконов, что, если честно, понятно. Каждый на их месте подпрыгивал и указывал бы на себя пальцем. Это я, я летаю на драконе. Веревка лопнула. В этот момент Радша обернулся, сказал приветливо. «Ну что, красавица, не хочешь к нам присоединиться? Пообедай перед полетом. Что тебе один сыр и хлеб? Это не еда». чтобы вы сдохли», — ответила блестка. «Пусть сидит голодная», — сказал Игильд бессердечно, «а то еще заблюет моего дракона». «Игельт», — сказал Радша с укором в голосе. «А что?» — огрызнулся Игильд. «Разве не видишь? Все, что из нее исходит, полно яда». Он взял скатерть с остатками хлеба и сыра, хотя на самом деле она к ним почти не притронулась. Только сыра пощипала малость. Свернул и понес к дракону. Она поняла, что когда вернется, ее, как беспомощную овцу, забросят на спину, тогда уже не сбежишь. Радша тоже с кряхтением поднялся и пошел следом. Она беззвучно отползла, поднялась на ноги и ринулась в чащу. Деревья приняли, будто она не Артанка, а Славка, жительница леса, укрыли ветвями. Под ногами мягкий, беззвучный мох. Бежать со свободными руками легко. А два дурака все еще не спохватились. Она бы даже отсюда услышала их гнусные и жалкие вопли. Деревья расступались впереди с готовностью. Лес открывался все глубже, все таинственнее. На этот раз направление выбрало верно. Никаких просторных полян, а деревья с густыми кронами. Дракон сверху ничего не увидит, как они заприметили ее в вреденьком лесу в прошлый раз. Она сама чувствовала, что несется, как лесная лань. Серые толстые стволы мелькают быстрее, чем спицы в колесе. Далеко впереди землю обезобразил глубокий ров старого оврага, а на той стороне, о счастье, сосновый бор сменился смешанным лесом из старых дубов, молодых березок и скучных осин, а за ними зеленый забор орешника. Воспрянув духом, она мчалась к оврагу, как будто летела на крыльях. В страхе, что Игильд может ее увидеть, почти спрыгнула с края, но, к счастью, овраг уже старый, с пологими краями. Конечно, упала бы и покатилась, возможно, сломав руки и ноги, но вместо этого вломилась в самый густой на свете кустарник, что разросся в тени, защищенный от ветров и зноя. Она проламывалась, продиралась, ветви хлестали по лицу, царапали руки, рвали одежду. В самом низу ноги прошлепали по влажной траве и даже по воде, Ручение охладило охладил ее ступни, и тут же пришлось почти на четвереньках карабкаться вверх по склону. Кусты встретили ее как врага. Стоять несокрушимой крепостной стеной, приходилось проламываться, как будто в самом деле ломала камень. Игельд выскочил на поляну через миг после того, как блестка нырнула во враг. Он пробежал немного и остановился, растерянно оглядываясь. Потом заметил овраг, сердце екнуло. В таких оврагах обычно густая трава, колючий кустарник, там легко спрятаться и пленница, возможно, решила схорониться там. Он чувствовал невольное уважение. Не всякая женщина решится броситься в лес, где полно диких зверей, а спуститься в такой овраг, темный, полный всяческих опасностей. Впрочем, напомнил себе рассерженно, она жартанка, а эти варвары даже женщин заставляют вести себя по-мужски. Он подбежал к краю и, тяжело дыша, торопливо осматривал заросли. Острый взгляд сразу ухватил место, где беглянка нырнула в кусты. Ветки неестественно сдвинуты, а тыльная сторона листьев повернута к солнцу. Но дальше след терялся, словно она превратилась в ящерицу и пробежала у самой земли, где листья не помешают. Ноги сделали первый шаг, когда взгляд зацепился за крохотную фигурку, что на четвереньках выкарабкивалась уже на той стороне оврага. Он закричал в бешенстве «Стой! Стой, я тебе говорю!» Она вздрогнула от его могучего крика. Пальцы соскользнули с корня. Она скатилась на пару шагов, но тут же с удвоенной силой начала карабкаться вверх. Игильд зарычал в ярости, когда она ухватилась за край. Ее тонкая фигурка оказалась наверху и, даже не оглянувшись, помчалась в чащу. «Стой!» – заорал он. Зеленые заросли расступились, как вода в озере. Игильд заорал снова и бросился во враг. Усты трещали, как сухие былинки. Он пронесся вниз, как падающий с горы валун. За ним осталась широкая просека. Почти на такой же скорости сумел взбежать наверх. Там остановился, хватая ртом воздух. Ноги от усталости стали ватными. Кровь стучала в виски и грозила разломать череп. Он понимал, что надо вернуться, что глупо и нелепо гоняться за женщиной по лесу когда она не что-то знатное, за которое можно получить огромный выкуп или большую выгоду, и когда вообще, вообще это глупо, как будто значит для него настолько, что он стремится доказать ей, что сильнее, что может и умеет больше, чем она. Из последних сил он заставил себя двинуться через кусты, ломился по орешнику, бежал, натыкаясь на деревья, скользил, падал, снова поднимался, и когда дыхание уже разламывало грудь, В зелени мелькнуло ее светлое платье. «Не уйдешь!» – прохрипел он набугленным ртом. Ноги подкашивались, в груди полыхал огонь, деревья качались, но глаза упорно держали ее фигурку. Артанка тоже не бежала, едва двигалась, ее раскачивала на ходу. К тому же она сильно прихрамывала. Он настиг, или же она остановилась в изнеможении. Он помнил только, что в последнем усилии ухватил ее за плечи, и они рухнули на землю. Она вскрикнула от удара. Игильд ухватил ее за растрепавшиеся волосы, перевернул на спину. Он успел увидеть испуганное и одновременно разъяренное лицо. В тот же миг маленький кулак ударил его в нос. Другой рукой вцепилась в густые, отвратительно светлые волосы. Игильд взревел от резкой боли, непроизвольно отмахнулся. Ее голова дернулась, повернулась в сторону и все тело застыло. Игильд лежал рядом, в груди всхлипывало, холодный воздух врывался, как падающий водопад, и попадал там на раскаленные внутренности, шипел, вырывался обратно белым паром. Еще не придя в себя, он встал на четвереньки, потом, держась за дерево, на ноги, и все еще не отнимая руки от дерева, не сильно пнул ее ногой. «Вставай!» — велел он хриплым, измученным голосом. «Не поверю, что не слышишь». Она не шевельнулась, толкнул ее ногой снова. Ее голова дернулась, веки медленно поднялись. Глаза затуманены, Игильд понял, что она почти не видит его, а если и видит, то в тумане. Артанка с трудом оперлась руками о землю, плечи вздрагивали, сверху казалась беззащитной и жалобной. Игильд также непроизвольно протянул ей руку сама и не поднимется на ноги. Голова поднялась, глаза отыскали его лицо. Руки не приняла, стала на нетвердых ногах. Игильд вздрогнул и едва не отступил. Глаза полыхают лютой ненавистью. Она прекрасна в испепеляющем негодовании. Черные локоны рассыпались по плечам, на щеке засохшая кровь. «Мерзавец!» — сказала она ясным голосом. «Насильник!» Она сделала шаг навстречу. Ноги подкосились. Падала медленно. Он успел протянуть руку. Она повисла, легкая и невесомая. Сейчас показалось, что держит в руке сомлевшую белку, настолько легка и невесома. Он прижал к груди. Она задвигалась, приходя в себя, начала отталкиваться. Он внезапно и резко ощутил потерю, словно выдирали часть его самого. Она отстранилась. Он успел увидеть гневное лицо, залюбовался и сказал себе, что за всю жизнь не видел ничего более прекрасного, чем эта гордая и неукротимая женщина. Маленькая, но яростная не сдающаяся перед таким огромным и сильным врагом. Острая боль обожгла левый бок. Он охнул, руками метнулась и перехватила кулак, сжимающий рукоять ножа, которую хитрилось вытащить из его же ножен. Она еще пыталась бороться. Он сильным толчком отшвырнул. Нож вылетел и упал между ними. На солнце пурпуром, словно раздавленная земляника, блеснуло красное лезвие. Игильд поспешно прижал подошвы и сапога, пощупал бок. Ударила умело и точно, в левую сторону, даже рассчитала, как лезвие пройдет между ребер и рассечет сердце. Не учла лишь, что сама еще слабая и что куявы, в отличие от бесшабашных артан, которым жизнь недорога, чаще всего носят кольчуги. «Мне жизнь дорога», — мелькнуло в голове злое. «И так просто ее не отдам». Радша ахнул когда из леса показалась блестка. Руки туго связаны за спиной. Конец веревки в руке Игильда. Он тащился следом, бледный и понурый. Черныш ринулся навстречу. Едва не повалил Игильда. Принялся облизывать. Радша завопил еще издали возмущенно. «Ты с ума сошел! Я уже хотел улетать сам! Только Черныш заупрямился почему-то. Тоже дурак, как и ты. Посмотри, где солнце!» «Ты истратил весь день в этой дурацкой погоне! Чем вы там еще занимались? Скоро ночь!» Игильд, кое-как отбиваясь от черныша, добрел до их стоянки. Тяжело опустился прямо на землю. Радша поперхнулся, заметив, наконец, что Игильд не только исхудал в беге, но и бледный, как полотно. В одной руке конец веревки, а другой зажимает левый бок. Пальцы в крови, красная струйка подмочила рубаху до самого пояса. Тяжелая густая кровь все еще продавливается между пальцев, сползает по бедру. «Что случилось? Ты ранен? Много их было?» Он бросился осматривать рану. Игильд постановал сквозь зубы. Радша поспешно вытащил бурдюк с вином. Игельд жадно припал к отверстию пересохшим ртом. Блестка отвернулась, не желая видеть роняющего свое достоинство мужчину, которого в последние минуты уже начала уважать. Правда, совсем немножко. «Один дракон...» Прохрипел Игильд, оторвавшись на миг от бурдюка. — Стоит сотни воинов. — Там был дракон? — Да. — Откуда? Где он? Игильд кивнул на блестку. Радша смотрел на нее с изумлением и гневом. Бросился к мешкам. Вытащил чистую тряпицу. Заставил поднять руки. Стащил через голову плотно облегающую кольчугу. Весь левый бок нижней рубашки в крови. Присвистнул. Поднял ее. Торопливо принялся туго перевязывать бок. Игельд морщился, еще дважды прикладывался к бурдюку. Радша поинтересовался рассерженно. «И что, опять ночевать в этой проклятой степи? Когда я не вижу гор со всех сторон, мне становится жутко!» «Артане живут так всю жизнь!» «Что Артане?» — отмахнулся Радша. «Козы и дикие кони тоже так живут, хотя умные козы прыгают по горам, а глупые — по степи!» «Эх, Игельд, удивляешь ты меня! Мы ж целый день потеряли!» Пусть бы бежала, черт с нею. Стоило ли из-за нее вот так? Игельд поморщился. Радша затягивал рану туго. Посмотрел на блестку, на рану, снова на пленницу. Не знаю, ответил он устало. Но тогда оказалось, что стоило. Дурак я, Радша. Еще какой, подтвердил Радша с готовностью. Он туго перетянул бок. Игельд сидел, прислонившись спиной к дракону. Тот дремал, счастливый, что все вместе и все хорошо. Облизывать ему Игельда не дали. Вдвоем с Радшою верили, что все хорошо, это такая игра, спи. И он заснул. Драконы вообще, как обронил как-то Игильд, спят вдвое больше людей. И вообще, человек спит меньше всех зверей на свете. Игильд тоже дремал, измученный, изнурительной погоней, а потом еще и раной. Блестка опустила веки, но из-под густых ресниц поглядывала на пленителя с ненавистью, недоумением и странным сочувствием. Не похож на Куява. Слишком сильное мужественное тело, никакой рыхлости, одни мышцы. Даже у прокаленных солнцем артан бывает больше лишнего мяса, а этот как будто весь из сухих жил. Грудь не рыхлая, как у всех куявов, у них почти похоже на женскую, а будто выкованные из светлой меди выпуклые пластины, ровные квадратики живота. И хотя почти все под повязкой, там на боку все таки проступает кровь снова, тряпка набухает. И хотя те мышцы почти не видно, Но этот ночной дракон выглядит сильным и свирепым воином. Он, словно ощутив ее взгляд, открыл глаза. Серые, как у мокрой, толстой рыбы. Блестке почудилась некая незащищенность. И сразу уважительное мнение, как о сильном и беспощадном воителе, размылось, упало, испортилось. Все-таки этот куяв слаб, несмотря на сильное тело. Что-то в нем с гнильцой, нет настоящей жестокости, что требуется от мужчины. Она закрыла глаза, чтобы не встречаться с ним взглядом. А Игельд морщился от жгучей боли, смотрел на нее и не понимал, что же в ней такое необыкновенное и почему это уродина. Нет, не уродина, это он со злости, но явно же не красавица выглядит такой привлекательной. «Вот видишь», — сказал он себе ядовито, — «даже запинаешься на каждом слове. Что ни слово, то неверно. Она не просто привлекательна, она прекрасна, но только будто не для этой жизни». Хуявее на нее не посмотрит ни один мужчина. Нет, конечно, посмотрит и даже протянет руку, но тут же одернет, обожженный одним ее взглядом. Одернет, отпрянет и поклянется даже не смотреть в сторону этой огненной ведьмы с черными волосами. Все предпочитаем спокойных, покладистых красавиц, что встречают нас милыми, приветливыми улыбками. Понимают нас или прикидываются, что понимают, а нам вообще-то все равно. В самом деле понимают или прикидываются. Главное же, что жизнь течет ровно и без порогов, подводных камней. С куявскими женщинами легко и просто. Женщины куяви различаются разве что по росту, да немножко по масти. Хотя краска, каблуки и пышные платья выравнивают даже такие различия. А характер у всех словно один на всех. Блестка, не выдержав долго сидеть с закрытыми глазами, подняла веки. Но смотрела теперь прямо перед собой на великолепный торжественный закат, полыхающие облака. Краем глаза, конечно, видела его взгляд, ежилась. Нет в том взгляде ненависти, а только горестные недоумение, Но все равно смотрела даже сквозь Радшу, что на этот раз развел костер в яме, дабы никто не заметил огонь в ночи. Не выдержав, она сказала насмешливо, «Вы же в родной Куяве, откуда такая трусость?» Радша ответил спокойно, без всякой обиды в голосе, да и как обижаться взрослому на глупого ребенка. «А нам никаких гостей не надо». Игельд пошевелился. Лицо перекосилось, но смолчал. Она украдкой наблюдала за ним. Взгляд скользнул на дальний кустарник. Натемнеющие с заходом солнца травы снова посмотрела на мрачного Игильда. Из нее вырвалось помимо воли. «Вон там забудь трава!» Игильд поморщился, буркнул. «Ну и что? Если ее потереть и приложить к ране, объяснила она сухо, боль утихнет, иначе всю ночь будешь выть, спать не дашь. Он фыркнул, а с болью утихну и я, высунув язык и с вытаращенными глазами, придумай чего-нибудь еще. Она сказала зло. — Ты дурак, если не умеешь отличить, когда говорят правду, и от военной хитрости. Раша сказал предостерегающе. — Игельд, не верь этой змее. — Я и не верю, — откликнулся Игельд. Он поморщился, переждал боль. «Но если даст слово, что не убежит...» «Игельд!» — выкрикнул Радша. «Мы сейчас уже в бою, а когда бой, всякое слово теряет силу!» Игельд посмотрел на блестку. Она поднялась, лицо ее было холодным и бесстрастным. «Я даю слово», — произнесла она ровным голосом, «что не убегу, пока буду рвать забудь траву и нести обратно». Радша вполголоса выругался. «Игельд кивнул, принимая клятву», — сказал Радша. «Освободи ее от веревки». «Игельд!» «Освободи», — велел Игильд. «Для дикарей нарушить клятву хуже, чем смерть». Радша пожал плечами. «Мол, ты у нас старший». Вытащил нож и подошел к блестке. Она презрительно смотрела мимо. «Этот ветеран играет лезвием, напускает на себя грозный вид, старается запугать» хотя сам он понятен и предсказуем. Из них двоих считаться стоит только со светловолосым великаном». Он повертел ножом перед ее глазами, сунул в ножные и принялся развязывать узлы. Блестка все так же надменно смотрела мимо. Радша сердито проворчал. «Ну и узлов ты навязал, умелец!» «Она того стоит!» — отозвался Игиль устала. «Сумела же освободиться!» «Да перережь просто!» «Нельзя!» «Последняя веревка». «У тебя в мешке еще одна», — уличил Игильд. «То запас», — ответил Радша, ничуть не смутившись. «Без него нельзя». Веревка, наконец, соскользнула с ее кистей. Блестка поднялась. Радша тут же предупредил. «Я пойду с тобой». Игильд прошипел, морщась от боли. «Это лишнее. Я же говорю, для них нарушить слово — это хуже, чем смерть. Это бесчестье». Блестка гордо прошла мимо. Радша остался как дурак с ножом в руке. Она чувствовала, как он сверлит ей спину недоверчивым взглядом.